Глава первая. 15 апреля 1912 года. На борту «Титаника», Северная Атлантика. Элвин Тоусон. «Титаник» быстро погружался, и времени у Элвина Тоусона почти не оставалось. Он уже почти настиг ее, но она перехитрила его и теперь заняла место в последней спасательной шлюпке. На мгновение мир, казалось, замер. Тоусон видел лишь лицо горничной, торжествующе смотревшей на него снизу вверх. Парализованный злостью и разочарованием, он наблюдал, как лодка медленно спускается на воду. Только когда матросы взялись за весла и шлюпка плавно направилась прочь, Тоусон окончательно осознал ситуацию, в которой находился. Если он немедленно что-нибудь не предпримет, то погибнет. «Титаник» был обречен. Лайнер погружался носом в пучину, и волны уже захлестывали палубу. Ночь была наполнена предсмертными вздохами гигантского корабля и отчаянными криками и мольбами оставшихся на нем пассажиров. Корма «Титаника» начала подниматься над водой, и пассажиры в спешке, отчаянно цепляясь за все, что попадалось под руку, пытались вскарабкаться по круто наклонившейся палубе. Тоусон скривился забираться наверх было бессмысленно, единственную возможность спастись и надежду снова увидеть ту горничную давала какая-нибудь лодка. Огни Титаника еще ярко горели, освещая темную поверхность воды и бледные лица пассажиров, отплывающих шлюпок, с ужасом озиравшихся на место катастрофы. Он видел, как матросы гребли, изо всех сил налегая на весла, чтобы шлюпки не затянуло в воронку, которая непременно образуется, когда океан поглотит огромный лайнер. Тоусон не стал тратить время, чтобы завидовать тем, кто нашел способ покинуть тонущий корабль, и удержался от соблазна присоединиться к мужчинам и женщинам в панике, стремившимся к мнимой безопасности на корме. Последняя шлюпка отошла — И теперь каждый был сам за себя. С этого момента можно забыть про всю эту чушь, вроде пропускание вперед женщин и детей. Тоусон огляделся в поисках хоть чего-нибудь, способного держаться на воде, и обратил внимание на мужчин, суетившихся на крыше офицерских кают. Прищурившись, он разглядел, что они тащат хрупкую парусиновую лодчонку, последнюю из складных шлюпок. Они не стали тратить время на то, чтобы поднять ее на шлюп-балку, а решили просто установить на наклонной палубе превратившийся в своеобразный эллинг, с которого суденышка соскользнула бы в ледяную воду, уже готовую его встретить. Тоусон отцепился от поручни и бросился вперед, врезавшись в группу мужчин. От удара двое из них отлетели в сторону, а Тоусон ухватился за веревки, натянутые вдоль борта шлюпки. Он принялся толкать ее в унисон с оставшимися мужчинами, которые еще верили в возможность спастись. «Еще чуть-чуть, и лодка окажется в воде. Они будут спасены». В этот момент корабль издал протяжный стон. Тоусон поднял голову и увидел, как одна из массивных дымовых труб накренилась и сорвалась со своего места. Обрывая остатки удерживавших ее растяжек, труба рухнула на доски, настила, подняв облако искр. От удара по носовой части прокатилась мощная волна, сорвавшая лодку с палубы и повалившая всех с ног. Вода оказалась настолько холодной, что у Тоусона перехватило дыхание. Море сомкнулось над его головой и потащило вниз в водовороте брыкающихся ног и цепляющихся рук. Но спасательный жилет через минуту вытолкнул его на поверхность. Тоусон заморгал, чтобы избавиться от воды в глазах. Он все еще был рядом с лодкой. Утлая суденышка перевернулась и теперь качалась на волнах кверху килем, подставив похожее на горб дно свету безразличных звезд. Веревки вдоль борта все еще на месте. Ему еще есть за что уцепиться. Тоусон схватился за веревку и вместе со шлюпкой, под перевернутым корпусом которой оставался воздух, начал дрейфовать прочь от тонущего корабля. Он не знал, как долго так плыл, совершенно ослепнув и оглохнув от паники и сосредоточившись лишь на том, чтобы не выпустить веревку из рук. Постепенно рассудок стал к нему возвращаться, и он понял, что не один. На гибнущем судне еще горели огни, и в их цветах было заметно, что море вокруг кипит сотнями бьющих рук и ног. Несколько полузамерзших людей пытались забраться на перевернутый корпус, за который Тоусон цеплялся, парализованный страхом. Другие тянулись из воды, словно потусторонние твари из болота, извиваясь, хрипя и стараясь ухватиться за веревки. Он обернулся. Корма «Титаника» поднялась почти вертикально и была переполнена людьми, старавшимися заползти по товарищам, по несчастью, еще выше, чтобы выиграть еще несколько секунд, прежде чем они сорвутся и полетят в воду. Перевернутая лодка отплывала все дальше, и Тоусон понял, если он хочет выжить, то придется выпустить веревку и вступить в бой за место на перевернутом корпусе. Он заставил себя разжать пальцы. На мгновение ему показалось, что его сейчас унесет в сторону. Но он отчаянно задрыгал ногами и рванулся вверх по плечам соседей, безжалостно сталкивая их в воду. Медленно и мучительно он подтягивался, легая каждого, кто пытался забраться наверх рядом с ним. Сейчас не время для сантиментов. Если он хочет сохранить себе жизнь, то остальным придется умереть. Наконец он выбрался из воды, и, весь дрожа и тяжело дыша, уцепился за торчащий киль. Чья-то рука схватила его за щиколотку. Он брыкнулся и почувствовал, как нога попала во что-то мягкое. Он пинал снова и снова, пока рука не отцепилась от него. Теперь он оказался плечом к плечу с другими мужчинами, так же, как и он настроенными выжить. Все стонали от боли в сведенных судорогой пальцах, яростно бронились друг на друга, но крепко держались за спасительный киль. Где-то совсем рядом раздался громкий свисток, и все вдруг затихли. Это офицер! Это мистер Лайтоллер! Только сейчас Тоусон разглядел офицера, который, наполовину высунувшись из воды и уцепившись за нос лодки, держал в посиневших губах свисток. «Что нам делать, сэр?» Лайтойер выплюнул свисток и на удивление энергично ответил. «Перестать вести себя как дикари и соблюдать дисциплину. Всякий, кто не намерен исполнять мои приказы, может проваливать к черту!» Тоусон не особо любил британцев и на дух не выносил офицеров. Но, слыша, как офицер стал отдавать приказания, а люди начали их исполнять, он почувствовал, что надежда постепенно возвращается. Да, им предстоит ужасная ночь, но помощь наверняка должна скоро прийти. Из-под перевернутого корпуса лодки извлекли радиста, который угодил в воздушный карман. Он казался полумертвым, но все же, стуча зубами, сумел подтвердить, что на сигнал СОС откликнулись другие суда. Балтик, Корония, Олимпик и Карпатия спешат к ним на всех парах. На мгновение дрожащие от холода люди воспряли духом, но через минуту словно занавес опустился над сценой. Это погасли огни Титаника. В темноте раздался голос Лайтоллера — помолимся. У Тоусона не оставалось сил для молитвы. Он предпочитал думать о мести и возвращении того, что прежде принадлежало ему. Шлюпка номер 14. Поппи Мелвилл. Поппи Мелвилл увидела, как огни моргнули в последний раз, и Титаник погрузился в темные воды Атлантики. Корабль исчез, а с ним и последние надежды. Холодные и безжалостные звезды освещали людей, что барахтались в воде, отчаянно молотя руками среди бледной, как будто светящейся пены. Айсберг, виновник катастрофы, наверняка был уже далеко, величественно дрейфуя дальше по океану, отделавшись всего лишь от черной краски, свидетельствовавшей о его встрече с кораблем. В шлюпке номер 14 поппи обнимала ребенка, которого посадили ей на колени. Она крепко держала мальчика, прижав его лицо к своему пальто. В ее силах было помешать ребенку видеть происходящее, но помешать ему слышать она не могла, а ночь была далеко не тихой. Офицер, командовавший шлюпкой, поднял вверх небольшой масляный фонарь, свет которого подрагивал в дрожащей руке. Поппи сосредоточилась на колеблющемся огоньке и наблюдала за тем, как рука офицера постепенно обрела твердость, пока он не набрался сил заговорить. — Налечь на весла! — скомандовал он. — Не мешкать! Из темноты за спиной Поппи раздался мужской голос, резкий голос человека, привыкшего что-то требовать от других. — Надо разворачиваться! Подберем людей из воды! У нас есть свободные места! Офицер ответил негромко, но уверенно. «Если вы не замолчите, сэр, я буду вынужден припроводить вас за борт. В эту лодку сажали женщин и детей. Как здесь очутились вы?» Поппи обернулась, но увидела лишь сгрудившуюся темную массу. Среди женщин и детей было трудно различить мужчину, который действительно никак не должен был оказаться здесь. Хотя мужчина замолчал, некоторые женщины подхватили его слова, настаивая на возвращении. На лице офицера появилось выражение мрачной решимости. «Налечь на весла!» — повторил он команду. Гребцы склонились над веслами, и шлюпка ускорила ход. Ей вслед летели крики остававшихся в воде людей. Лодка двигалась неуверенно и постоянно виляла, потому что весла то и дело натыкались на препятствие. Может, палубные стулья и столы? А может, и человеческие тела? Поппи на миг выглянула за борт, и перед ней предстало то, что ей вовсе не хотелось видеть и уж тем более запоминать. Руки, тянущиеся к борту, пытающиеся ухватиться за опускающиеся в воду весла и разинутые рты, из которых раздавались слабые жалобные крики. Женщина на носу шлюпки обернулась к офицеру, и свет фонаря отразился в слезах, заливавших ее лицо. «Прошу вас!» — взмолилась она. «Мой муж! Он не мог сесть в шлюпку вместе со мной! Он может быть сейчас в воде!» Офицер покачал головой. «Если мы вернемся, они нас перегрузят!» Но у нас есть места, настаивала женщина. Мы можем принять еще двадцать или тридцать человек. Как мы можем принять на борт двадцать или тридцать человек, когда в воде их тысячи? спросил офицер и, отвернувшись от нее, скомандовал матросом с ноткой отчаяния в голосе. Налечь на весла и не останавливаться из-за из-за препятствий за бортом. Мысли Поппи начинали очищаться от затуманившего их холодного ужаса. Теперь она узнала валлийский акцент командира шлюпки и смогла вспомнить его имя. Это был офицер Лоу. При посадке он дал указание Поппи взять на себя заботу о женщинах и детях в шлюпке, а ему самому, пока шлюпку спускали на воду, пришлось сделать несколько выстрелов из пистолета, чтобы отогнать обезумевших пассажиров. Несмотря на всеобщую панику, царившую в тот момент, Поппи понимала его правоту. Мужчины, которые пытались запрыгнуть на борт, пока шлюпка медленно опускалась вдоль борта судна, опрокинули бы их всех в воду. По мрачному выражению на лице Лоу, Она предположила, что пистолет все еще у него, и что он без колебаний снова пустит оружие в ход. Хотя Поппи и была уверена, что потрясение от вида огромного судна, скрывающегося под водой, останется с ней до последних дней жизни, она сумела сосредоточить все мысли на самых насущных нуждах. «Где остальные шлюпки? Где Дейзи?» Ожидая очереди на посадку, она наблюдала, как шлюпки принимают людей на борт и отходят от тонущего лайнера, но нигде не видела своей сестры. Зато она видела ожесточенно бронившихся пассажиров, не понимавших, зачем их вытащили из постелей и заставили надеть спасательные жилеты. Эти люди до сих пор были уверены, что находятся на борту непотопляемого плавучего дворца. Как же они ошибались! Теперь эти шлюпки — все, что оставалось на поверхности, от огромного и величественного Титаника. Поппи вглядывалась в темноту. Если каждая шлюпка была снабжена фонарем, то наверняка удастся увидеть и другие огни. Наверняка они не единственные, кому удалось спастись. Она покачала головой. — Нет. Она даже и думать не будет об этом. Они точно не одни. Дейзи где-то там, неподалеку. Горничная. Поппи подняла голову и встретилась взглядом с офицером. Вы? Горничная, приписанная к этой шлюпке. Да, сэр. Поппи Мелвилл. Хорошо. Пожалуйста, подойдите ко мне. Ребенок на коленях Поппи заворочился, когда она начала подниматься с места. Сидевшая рядом женщина протянула руки и приняла у Поппи ее ношу. «Вы действительно член экипажа?» — прошептала женщина. «Да», — кивнула Поппи. «Вы знаете, что с нами будет?» Поппи встала и расправила плечи. «Нас спасут. Радист отправил сообщение. Другие суда спешат к нам. Нужно только немного подождать». Она осторожно пробиралась между сбившихся в кучу пассажиров и гребцов, отметив мимоходом, что среди последних были не только члены экипажа «Титаника», но и некоторые пассажиры. Лоу стоял на корме, сжимая посиневшей от холода рукой обледеневший румпель. Шлюпка опасно покачнулась, когда Поппи попыталась устроиться рядом с ним. Наконец она опустилась на корточки, и тут же вздрогнула от ужаса, почувствовав, как ледяная вода, плескавшаяся на дне шлюпки, захлестнула ее щиколотки. В неровном свете фонаря Поппи увидела замерзшее на лице Лоу невозмутимое выражение. — Слушайте внимательно, — сказал он. — Вы представляете судоходную компанию «Уайт Стар Лайн», и я надеюсь, что вы будете вести себя достойно что вы не впадете в панику или истерику. Поппи задрожала, почувствовав, как холодная вода пропитала ее пальто и юбку, сырость достигла коленей. Поддаться панике было очень легко. Безопасность в спасательной шлюпке была всего лишь иллюзией. Если уж великий непотопляемый «Титаник» мог уйти под воду, то и эта утлая латчонка и подавно. Крики тонущих пассажиров позади них начинали слабеть, А впереди не было ничего, кроме бескрайнего холодного океана, над которым мерцали равнодушные звезды. Пока что море было зловеще спокойным, но это могло измениться в любую минуту. Что будет с ними, если ветер усилится и поднимутся волны? Было от чего впасть в отчаяние. Лоу говорил тихо, а его валлийский акцент странным образом успокаивал. В свете фонаря она видела очень молодое лицо, офицеру, наверное, где-то два, как и ей самой. Вряд ли я остался единственным офицером среди выживших, произнес Лоу, но это не исключено. Поэтому сейчас, когда становится тише... Он поморщился и умолк. Поппи кивнула. Он сказал то, что нужно было сказать. Сейчас, когда становится тише... — Продолжил Лоу. — Нам нужно слушать свистки других офицеров. Бокс-холл мог добраться до шлюпки. Он сказал, что попытается. В противном случае остался только я. — А капитан? — Капитан исполнит свой долг до конца, — мрачно ответил Лоу. — Он не сел в шлюпку. — Вы знаете, сколько горничных спаслось? — — Всем женщинам из экипажа были назначены места в тех шлюпках, к которым они приписаны, — ответила Поппи. — Моя сестра Дейзи тоже горничная и сейчас находится в одной из других шлюпок. — Как думаете, где они могут быть? Почему мы их не видим? Лоу приложил палец к губам. — Говорите тише. — Нужно сохранять спокойствие. От вас требуется следить, чтобы пассажиры не поддавались панике. Вы не можете позволить себе роскоши беспокоиться о сестре. Я должен рулить, матросы грести, а пассажиры — на вашей ответственности». «Что я могу им сказать?» — спросила Поппи. «Скоро ли придет другое судно нам на помощь?» Лоу ответил слабым кивком. «Несколько судов спешат к нам, но ближе всех Карпатия». Если нам удастся продержаться на плаву до ее прихода, мы не... Он умолк. Поппи показалось, что молодому офицеру не хочется облекать свои мысли в слова. Как и остальные, он был ошеломлен той скоростью, с которой развивались события. Есть еще один шанс, добавил Лоу, но я бы на него не слишком рассчитывал. Некоторые видели на горизонте свет и... Еще одно судно? Не знаю, что еще это могло бы быть. Шлюпкам, которые спускали первыми, мы приказали идти в сторону этого огня. Он поморщился. Полагаю, теперь они рассеялись, и трудно сказать, сможем ли мы собрать их снова и держаться в одном месте, пока не подойдет Карпатия. Поппи молча всматривалась в океан. Она не знала, ищет ли огни другой шлюпки, или надеяться, что таинственный корабль находится за горизонтом. Наконец она увидела мерцающий оранжевый огонек. Она подняла руку и показала в ту сторону. — Там! Вон там! Это шлюпка! Лоу прищурился, вглядываясь вместе с ней в огонек размером с булавочный укол. — Масляный фонарь! — наконец подтвердил Лоу. — Да, это шлюпка! Хотя здравый смысл и подсказывал ей, что присутствие неподалеку у кого-то еще никак не влияет на их собственную безопасность, Поппи воодушевилась. По крайней мере, они больше не были совсем одни, и, возможно, в этой шлюпке как раз находится Дейзи. Она вздрогнула, когда Лоу протяжно дунул в офицерский свисток. Почти сразу же ему ответили. — Что ж, — сказал Лоу, — по крайней мере, еще один офицер. Мы вместе решим, что делать дальше. Спасибо, горничная. Вы очень помогли. Пожалуйста, вернитесь на свое место. — А что мы будем делать, когда дойдем до них? — спросила Поппи. — Долго ли ждать Карпатию? — Долго, — ответил Лоу. Но, возможно, пока мы ждем, успеем сделать доброе дело. Некоторые из этих шлюпок спускали со свободными местами. Он неуверенно умолк, потом задумчиво добавил. «Если мы когда-нибудь доберемся до твердой земли, думаю, это вызовет вопросы. Тем временем мы пересадим людей из этой шлюпки в другие, и тогда сможем вернуться и посмотреть, кого еще можно подобрать. Вы же говорили, что лодка может перевернуться». Лоу старался не смотреть ей в глаза. Крики затихают. У тех, кто остался, не хватит сил, чтобы опрокинуть нас. Мы вернемся. Поппи сосредоточилась на мерцающем огоньке, пока матросы пенили воду веслами, а Лоу стоял у руля, время от времени оглашая воздух короткими свистками. Время тянулось медленно. Мокрые ноги Поппи онемели, звезды начали бледнеть, Она наклонилась вперед, словно была способна двигать шлюпку силой мысли. Почему бледнеют звезды? Приближается рассвет? Или на горизонте собираются штормовые тучи, закрывая звездный свет и суля ветер и волны? Положение оставалось очень опасным. Всего лишь несколько утлых шлюпок, обменивающихся тонкими тревожными свистками. Она различила три разных свистка с разных направлений, а это означало, что выжили еще три офицера. Но, судя по звуку, лодки были довольно далеко от них. Похожие на светлячков огоньки четырех лодок постепенно сближались. Матросы налегали на весла, а Лоу отдавал распоряжение. Наконец, они смогли разглядеть в свете фонарей крошечную флотилию. — Три спасательные лодки и одна складная, — произнес Лоу. — Где же черти носят остальных? — В чем дело? — хмуро окликнул он грибцов, вдруг переставших грести. Один из матросов, отчаянно вглядываясь в темноту, ответил. — Впереди что-то есть, сэр. — Мы не можем останавливаться ради людей за бортом. Пока не можем. Мы вернемся. — Это не человек, сэр это это кажется это лестница лоу поднял фонарь повыше и стали различимы смутные очертания какого то крупного обломка обойдем сказал лоу и отдал команду правая навались поппи вглядывалась вперед досадуя что звезды еще недавно такие яркие теперь светили слишком тускло Она была согласна с матросом, обломок был частью деревянной лестницы. Поппи видела, как труба упала на палубу, разбрасывая вокруг снопы искр и обломки надстроек. С такой же легкостью это могла оказаться и не лестница, а что-нибудь другое, но это не имело значения. Важно было то, что за верхнюю ступеньку цеплялся человек. «Там есть выживший!» — крикнула она. «Вы его видите? Он в белой рубашке!» «Мы вернемся за выжившими потом», — ответил Лоу. «Сначала выгрузим этих пассажиров». «Но мы можем его подобрать», — возразила Поппи. «Он всего один, и мы не можем его бросить». «Горничная», — нетерпеливо перебил ее Лоу, — «должен напомнить, что вы...» Конец его ответа утонул в мольбах пассажиров. Казалось, они были едины в своей решимости спасти этого человека. В этот момент неизвестный, спасшийся на обломке, стал для них крошечным проблеском надежды. Затаив дыхание, Поппи наблюдала, как Лоу обдумывает, насколько оправданно будет принять на борт еще одного пассажира. Он может быть в истерике, он может быть пьян, он может нарушить шаткое равновесие и хутлого суденышка. Наконец Лоу принял решение. «Сушить весла!» — крикнул он дрейфуем к нему если бедолага сможет к нам перебраться, возьмем его матросы подняли весла и когда шлюпка начала дрейфовать к обломку пассажиры зашевелились на своих местах, стараясь получше разглядеть происходящее. шлюпка опасно накренилась лоу произнес несколько слов, которых поппи прежде не слыхала. она решила что валиец говорит на родном языке или возможно так ругаются матросы но каково бы ни было их значение, они оказались достаточно вескими, чтобы пассажиры замерли, словно статуи, пока мужчина на лестнице отцепился от своего импровизированного плота и перебрался в шлюпку, заняв место рядом с Поппи. В неровном свете фонаря она разглядела крупного мужчину, одетого в остатки нижней рубашки. Его бил озноб — и он лишь однажды поднял голову, чтобы взглянуть на Лоу. — Спасибо, приятель. — Грести сможете? — спросил Лоу. — Могу попробовать. Поппи понимала, что новый пассажир не в состоянии удержать весло в руках, и у нее камень с души свалился, когда Лоу не стал настаивать и приказал матросам грести к месту встречи с другими шлюпками. Вскоре поппи смогла различить очертания трех обыкновенных спасательных шлюпок и одного необычного суденышка с парусиновыми бортами. Видимо, это и была та самая лодка, которую Лоу назвал складной. Хотя ни одна из шлюпок, затерянных в бескрайних просторах Сурового океана, не выглядела надежным убежищем, складная лодка, борта которой захлестывали волны, на вид и вовсе не могла им служить. Другая шлюпка, заполненная лишь наполовину, подошла к ней, чтобы дать возможность ее вымокшим до нитки пассажирам перебраться из парусиновой лодки в более надежную деревянную. Моряки в шлюпке, где сидела Поппи, подняли весла и протянули руки, чтобы подтащить раскачивающиеся лодки друг к другу, рискуя общей безопасностью, потому что волны тут же начали перехлестывать через планширь. Резкие звуки свистка лоу утонули в гуле вопросов и причитаний. «Кто у вас на борту? Мой муж с вами? Вы не видели моих детей?» Поппи произнесла лишь одно имя, едва заметив среди пассажиров знакомую кудрявую голову. «Дейзи!» Сестра Поппи подняла голову и улыбнулась своей обычной, беспечной и легкомысленной улыбкой. Пока женщины вокруг в ужасе начинали осознавать, что остались вдовами, Дейзи просто улыбнулась и помахала рукой. Несмотря на переполнявшее ее чувство облегчения, Поппи не смогла ответить улыбкой. Как Дейзи могла так вести себя, как будто не замечая того горя, которое ее окружало? Лоу дунул в свисток и прервал разговоры. Внимание! крикнул он. По моей команде! Мы пересадим пассажиров из этой шлюпки в другие, а потом я поведу ее обратно, чтобы поискать, кого можно спасти. Сейчас будет тихо. Только сильные. Только везучие. Только милостью Божией». Он умолк. Пояснений не требовалось. Опасности, что утопающие опрокинут шлюпку, больше не было. Лишь немногие из остававшихся в воде были в состоянии хотя бы позвать на помощь. Следуя распоряжениям Лоу, пассажиров начали перегружать в другие шлюпки. Когда он приказал Поппе пересесть в десятую, она оцепенела. Страх, который она до сих пор сдерживала, вдруг охватил ее, и она оказалась не в силах заставить себя хотя бы встать. Голос Лоу прозвучал резко, словно щелчок хлыста. «Исполняйте приказ, горничная!» На помощь Поппи пришел дрожащий от холода мужчина, которого сняли с лестницы. «Повежливее с дамы, офицер!» — крикнул он. «Сейчас она пересядет!» Лицо незнакомца вдруг оказалось совсем близко к щеке Поппи, и она ощутила тепло его дыхания. «Ты справишься!» — подбодрил он ее. Один последний рывок. Хорошо? Поппи оперлась на его плечо и неловко шагнула навстречу протянутым рукам матросов из шлюпки номер десять. В один полный ужаса миг она преодолела просвет над ненасытным океаном и тут же уселась рядом с сестрой. — Что ж, это было захватывающе, — произнесла Дейзи. «Захватывающе — Захватывающе? — переспросила Поппи, Чувствуя, как тревога сменяется злостью. Я бы назвала это другим словом. — Не одолжишь пальто? — попросила Дейзи. — Я сильно промокла. Пришлось побывать в воде. Поппи не успела ответить ей, как раздался громкий крик Лоу, стоявшего на корме четырнадцатой шлюпки. «Ракеты — Ракеты! Поппи подняла голову и увидела зеленые огни, поднимающиеся над горизонтом. Это Карпатия сказал Лоу. Мы спасены!